оставив веселого молочника, которого на самом деле звали Амир, кстати, очень удивительное имя для НПС, у которого соседи Златан и Агриппина, я отправился в лес. Дракоша, как мы и договаривались, остался смотреть за действиями флейты, поэтому я шел в полном одиночестве и получал неземное удовольствие. Как же мне не хватало этого — идти в одиночку в лес, когда никто не отвлекает разговорами, Зудением на духом, какими-то просьбами, отличная погода, солнышко, поющие птички, легкий прохладный ветерок, разгоняющий жар от солнца, но не остужающий до прохлады. Как же все же здорово! Волков я в прямом смысле разорвал на части. Мой ранг дракона позволял использовать громовой удар, зависящая от интеллекта способность, посылающая в противника звуковую волну. поэтому от 65 уровневых волков, вышедших посмотреть на гостя, оставалась только шкура, необходимая для задания. Оказывается, не так уж я и слаб, как дракон. Главное — правильно использовать свои навыки. Рык, шкура, еще рык, еще шкура. Несмотря на то, что как дракон я имел только 11 ранг, как игрок был уже 130-го уровня, что каким-то образом передавалось второй ипостаси. Каким даже голову было лень забивать такими мыслями? Погода не способствовала. му у, -у. Горемычную корову я нашел только через полчаса. Волки, словно выполнив обязательную часть по выдаче мне десяти шкур, пропали, словно их никогда в этом лесу и не было. Поэтому я шел по зеленой траве обычного листового леса и наслаждался прогулкой. Этот лес даже лесом-то назвать было нельзя. Ухоженный, ни единого поваленного дерева или веточки. Даже листочков на земле не было, только трава. причем зеленая. Складывалось ощущение, что прогуливаешься по парку в центре города, а не по пригородному лесу, полному хищников. Как-то в этом вопросе разработчики перестарались. За все время путешествия по парковому лесу я встретил только один овраг, в центре которого, словно по всем законам жанра, стояла корова и горько мычала. сетуя на свою нелегкую жизнь. Из оврага можно было спокойно выйти, если развернуться и вернуться обратно. Однако жажда убежать от Амира у коровы была настолько огромной, что она стояла у дальней стены оврага, смотрела вверх и орала на весь лес своим диким нечеловеческим голосом. «Тупая корова». На мое присутствие животное отреагировало довольно спокойно. Словно каждый день меня видит, и вообще мы с ней давние друзья. Позволив набросить себе веревку на шею, корова, тем не менее, продолжала печально смотреть вверх, даже не делая попытки повернуться. «Что же у вас там? Гнездо, что ли?» — проворчал я, превратился в дракона и взлетел вверх. Удивительно, но корова даже на страшного зубастого монстра никак не отреагировала, словно летающие в округе стаи драконов ее уже достали. Подъем вверх по стене не принес понимания ситуации. Эта стена ничем не отличалась от своих соседок. Земля, трава, редкие камни и все. Больше у нее ничего не было. Ни пещер, ни дырок. Ничего, что могло бы так заинтересовать рогатый скот, что он каждый день старается убежать из дома. Что еще может быть? Я открыл карту и увидел, что, по сути, корова все время двигалась по прямой. Если соединить три точки — Дома мира, вход во враг и текущее положение коровы, то получится прямая линия. Это значит, что корова куда-то целенаправленно двигается, и мне просто жизненно необходимо узнать, где это куда-то. Интересно же? Зафиксировав на карте направление, я вернулся к корове, превратился обратно в человека, взял веревку и печально вздохнул. По всей видимости, впереди меня ожидает работа натурального бурлака. Только вместо корабля будет корова. а воду мне заменит трава, по которой, упираясь всеми четырьмя копытами, будет тащиться это тупое создание. В голове мелькнула мысль превратиться в дракона и отнести ее в лапах, однако я тут же отказался от такой затеи. Мне не за что хватать корову, разве что прошивать ее насквозь когтями. Но вряд ли Амир обрадуется такому подарку. 30 минут я искал корову. Это учитывая бой с десятком волков. Обратно же я ее тащил два часа. Корова упиралась изо всех сил и постоянно оборачивалась, стоило мне ослабить веревку обратно к оврагу. Не помогало ничто. Ни уговоры, ни крики, ни попытки подкупить сладостями, что я заказал в золотой подкове. Кому сказать, засмеют. Шаман Махан заказывает для НПС коровы еду в самом лучшем ресторане Барлеоны, а та в ответ нос воротит, словно ей какашку какую-то предложили. Пришлось сжимать зубы и тащить эту дуру на себе. «Зоренька!» — прокричала мир, едва мы показались на опушке. Моя бодрость к этому моменту в третий раз опустилась до 30 единиц, выдав оповещение, что я совсем переработал. Остановившись и отпившись чаем, я с удивлением увидел, что вредная и наглая корова, буквально несколько секунд назад старавшаяся зарыться в землю всеми четырьмя копытами, подняла хвост трубой и бодро засеменила к хозяину. Только что хвостом не махала, словно большая и радостная собака. «Ох, спасибо тебе, Махан!» Загнав корову в стойло, ко мне подошел Амир. «Я-то думал, что ее уже волки съели, а ты нашел ее родимую. С волками-то что, видел их?» «И видел, и десять шкур принес», — ответил я, принимая из рук молочника награду за поиск коровы. «Кому их сдавать? Тебе или нужно кожевник унести?» «Можно мне, я передам», — заверил меня Амир, закрыв и второе задание. В связи с тем, что привлекательность с этим НПС перевалила 45 единиц, я решил подробнее расспросить Амира о коровах и его странном имени. «О, с этим связана интересная история», — усмехнулся молочник, приглашая меня к себе в гости. «Прошу вас, входите». «Вы вернули мне мою зорьку, так что с меня рассказ, каким же образом житель славного города Кадис оказался в такой дали от своей родины, да еще и в селе». Внутри дома Амира оказалось довольно уютно. Грамотно расставленная мягкая мебель, который в сельском доме был сродни чуду дивному заморскому, в то время как печи, так любимой на селе, не было. Несколько шкафов, пара картин, белые занавески — Интерьер жилища совершенно не подходил человеку, держащему корову. Слишком откровенно пахло городом. «Какой чай предпочитаешь, черный или зеленый? – крикнул Амир из кухни. «Вообще черный, но если уважаемого хозяина не смутит моя просьба, мне хотелось бы угостить вас одним редким рецептом заваривания чая», — по наитию предложил я. Что-то подсказывало, что чем больше я получу привлекательности с Амиром, тем более интересным выдастся наш разговор. Приготовив чай для этого НПС, я однозначно должен поднять на пару единиц этот показатель. О, с удовольствием! Я обожаю чай, поэтому стараюсь узнать его со всех сторон. Что нужно для приготовления твоего рецепта? Открыв кулинарную книгу, Я нашёл рецепт ароматного черного чая и усмехнулся, вспомнив, как предлагал его старушкам. Правда, меня угораздило им налить настойки, превратив чай в нечто с ног так что... Интересно, а с Амиром пройдет такой номер? Ничего особенного. Листья высокогорного чайного дерева и немного настойки. Настойки? Удивился Амир. Для чего? — Секрет, — улыбнулся я. — Давайте я приготовлю, а потом дам попробовать. — Что ж, мне уже интересно. Так и быть, будут тебе листья и настойка. Посмотрим, что у тебя за чай такой получится. И тогда городской совет выгнал меня из города, как последнего шакала. Заплетающимся голосом закончил свой рассказ о мир, еще раз отхлебнув чая. «Я приехал сюда, и вот уже пять лет пробую получить тот самый неземной вкус. Но это просто напасть какая-то. Коровы точно в сговоре против меня. Почему же сюда? А куда мне было еще деваться? В Карта страшно. Там и людей-то особо нет. Одни орки да гоблины. Лестран оказался на моем пути случайно, и так вышло, что староста этой деревни сразу дал мне дом». Вот я и прижился здесь как-то. История, рассказанная Амиром, действительно была интересной. Во всяком случае, для меня. Примерно 10 лет назад Амир, будучи одним из представителей города Кадис, увидел среди ввезенных товаров масло. Самое обычное коровье масло, которое так выделялось своим вкусом среди всех, что пробовал Амир, что он скупил всю партию. Амир был несказанно рад, когда к нему в подвал доставили сотню ящиков этого неземного угощения. Именно неземного, потому что бесполезно сравнивать обычное масло с тем, которое привез купец, все время носящий плащ с капюшоном. Амир приглашал соседей испробовать новое масло. Даже осмелился предложить его мэру города, которому оно так понравилось, что он попросил Амира принести ему еще немного столь чудесного твердого молока, которое можно мазать на хлеб. К мэру приехали гости, и он решил угостить их столь чудесным блюдом. Тогда-то странности и начались. Радостный Амир вернулся от мэра домой, забежал в подвал, в котором хранил масло, открыл дверь и замер с открытым ртом. Подвал был пуст. Исчезло не только масло. Исчезли также вина, хранимые Амиром для лучших времен, мясо, что оставлялось для гостей, фрукты. Подвал был настолько девственно чист, что вначале Амир подумал, что ошибся дверью. В этот момент к застывшему от горя торговцу пришли стражники, которых мэр послал за маслом. Оказывается, он уже успел разрекламировать неземной вкус этого товара своим гостям и теперь хотел угостить их. Но угощать было нечем. Весь следующий день превратился для Амира в один большой кошмар. Вначале была закрыта лавка, как нарушающая общую гармонию района. Затем кто-то поджег дом, благо с пожаром быстро справились слуги. Затем городской совет вызвал Амира и объявил его персоной нон-грата, ибо он подвел всеми уважаемого мэра, заставив его краснеть перед гостями. Амиру дали сутки, чтобы собрать все свои вещи, продать за копейки дом, который никто не желал покупать, после чего в прямом смысле вытолкали за ворота города. Перенесенное потрясение было настолько сильным, что Амир дал себе обещание. Он сам научится делать такое неземное масло. Поселившись близ Карнуэ, Амир начал воплощать свой план в жизнь, но тут столкнулся с заговором коров. Они совершенно не желали давать молоко, постоянно убегая в лес. — Вот скажи, Махан, что за напасть такая? — заплетающимся голосом спросил меня Амир. Как мало, оказывается, ему нужно для того, чтобы поплыть. «Чем я прогневал Илуну, что она посылает мне такие испытания?» «Может, все дело не в Илуне, а в тебе самом?» Не менее заплетающимся голосом ответил я Амиру. «Вдруг тебе на роду написано быть кузнецом, а ты упорно стараешься быть молочником?» «Ты даже не знаешь!» Для придания значительности своим словам я даже указательный палец вверх поднял. «Да какой из меня кузнец! Я даже ножа выковать не...» «Брат!» — сорвав дверь с петель, в дом влетел дракоша. «Скорей! Флейту убивают!» У меня успела мелькнуть мысль о том, что перерождение еще никому не вредило. Однако тело начало действовать на автомате, без согласия разума. Залпом выпив оставшийся чай, я выбежал вслед за дракошей на улицу, превратившись в дракона, отметив, что Амир ахнул от удивления и взлетел в воздух. «Скорей сюда!» — лететь было недалеко. Буквально тридцать метров, однако дракоша меня так торопил, словно флейта находилась на последнем издыхании. «Всем стоять!» — взревел я, рухнув на землю. Учитывая, что в форме дракона я представлял собой четырехметрового зверя, «По всем правилам меня должны испугаться. Даже глупые, запрограммированные мобы». Дела у Флейты действительно были не очень. Уровень жизни девушки мигал красным цветом, сама она валялась на земле, видимо, бодрость ушла в ноль. Вокруг копошились три большие крысы, а довершал композицию крысиный пастух. Гоблин в замусоленном плаще с посохом в форме клюки, на рукоятке которого висели какие-то бусы. Крысы на мое прибытие отреагировали довольно вяло. Что-то пискнули, наверняка послав меня по известному адресу. После чего продолжили грызть ноги девушки. Зато пастух проникся. На какое-то время его красные глаза стали черными, он замер, словно не веря своим глазам, но тут же собрался вновь и нацепил на себя маску агрессивного моба. «Поздно. Я уже понял, что убивать его не нужно». «Дракоша, на тебе крысы!» Отправил я Тотем защищать флейту, после чего превратился в человека. 80-уровневый пастух будет убивать 130-уровневого меня в течение нескольких часов. Встал между девушкой и гоблином и произнес Остановись, давай поговорим. Угу, гоблин тут же меня послушался и доходчивым языком объяснил суть своих претензий. Сейчас! Дракона этой мелкая зеленая сморщенная гадость еще, возможно, и испугалась, но когда я стал человеком, в голове этого непися произошло замыкание. Я прямо видел, как отрабатывают алгоритмы. Передо мной человек, значит, его нужно убить. Говорить с человеком нельзя. Крысиный пастух, к моему удивлению, оказался темным шаманом Картаса, начав отправлять в меня духов и ругаться на языке этой империи. Зато стало понятно — Откуда у гоблина такой антураж? Плащ, посох? Для полного соответствия темному верховному шаману гоблину только шапки не хватает. По спине пробежали мурашки. Верховный шаман. Темный верховный шаман. Темный гоблин, являющийся верховным шаманом. Темный гоблин. Достижение Ромео и Джульетта. Чтобы превратиться обратно в дракона, Мне потребовалось всего секунда. После чего я двинул хвостом пастуха, отбрасывая его на несколько метров в сторону и активировал способность «Громовой удар». Все противники, находящиеся в радиусе 40 метров, застыли на минуту. А точнее, пастух и его крысы. Я же взлетел в небо и помчался в центр деревни, где должна быть торговая лавка. У меня есть всего 60 секунд.